И лучи, и огни притягиваются магнитом огненного сердца. Даётся это для применения в жизни. Способность эта растёт и укрепляется, как мускулы при упражнении. Себя надо видеть фокусом света, светом излучающим вокруг. Держатель камня подобен светильнику, горящему во тьме. Камень неуничтожаем, и не страшна ему тьма, следует сердцем почувствовать уничтожаемость и хрупкость оболочек и неуничтожаемость и неушимость камня именно плоть не пользует немало самая сущность оболочек заключается в текучести через них потока материи соответствующий каждому плану в самой их структуре и эту устойчивость, но дух, как стержень или ось колеса, недвижен в калейдоскопе внешних явлений и неизменен смотрящим. Любой момент двадцатилетний или тридцатилетней давности указывает на то, что тело было иным, чувства иными, иные мысли, но на всё том же стержне духа. И также рекордер смотрел и рекоордировал волны минутекущего потока явлений физических, астральных, ментальных. И если взять тысячелетнюю давность или в 100.000 лет или миллион, сущность всё та же. Поток плотных, тонких и мысленных явлений вокруг того же стержня духа и безмолвный свидетель смотрящий на них. Если явление берётся на плане более высоком, низший план отпадает или низшие планы. Явление, внесённых течением поток уже не вернуть. Их можно увидеть в окаше, но изменить уже ничего нельзя, ибо это лишь отпечатки того, что прошло. В них нет элементов активной действительности, позволяющей применить волю и строить формы жизни ныне и независимо от фильмов того, что было.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 или ступень в будущее, и полно творчество или опора для смотрения вспять в мертвенность прошлых явлений. И только деяния света, свешённые в прошлом не мертвы, но не сами по себе, а как прообразы того, чему ещё надлежит свершиться в будущем. Деяния прошлого, даже светлые, но лишённые элементов будущего, лишены жизни. Богвик-спаситель отбросил от себя в будущее свет, который во времени устремлён в бесконечные тысячелетия. Такое прошлое не умирает, ибо в нём заключено будущее неограниченное временем, пока не придёт луна или солнце. Так разделяются дела человеческие: на мёртвые и живые. Протяжённость дел мёртвых весьма кратка, обречённые на смерть величаною протяжённостью своей собственной орбиты. Но дела протянуты в будущее тем живучие, тем длительные, чем отдалённее это от будущее. Жизнеспособность и мертвенность дел обусловливаются этим критерием. Предоставьте мёртвым хранить своих мертвецов, а также их мёртвые дела. Но строителям будущего всё поле жизни и вся жатва будущих нахождений. Так в жизни каждого человека могут быть дела малые, Мёртвые или обречённые на смерть малой своей протяжённостью во времени, но могут быть и дела жизненные, дела света, дела огненные, устремлённые для осуществления в будущем и захватывающие не одну, а многие и многие жизни, дела духа не имеющие конца. Так и различаются люди длиной их дел на земле, длиной их чувств, мыслей и устремлений.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 который всё в распоряжении человека и который можно строить по воле своей. Могильщики духа люди живущие в прошлом и прошлым. Строители жизни духи устремлённые в будущее. Живые мертвецы, довольствующиеся настоящим, без мысля о том, что грядёт, так можно учиться в жизни каждого дня закладывать начинание дел отдалённых и знать, что не приложно настанет Тот час, когда можно будет снять жатву посева. Но так как в человеке всё и даже самая беспредельность, то и сеять можно внутри, в духе, на невидимой, чтобы в зримости плотной или в зримости тонкой и высшей плоды собирать огненных зёрен посевы текущего дня.